Глава 23. Таким образом, мне приходилось прогуливаться с мисс Агарь, хотя бы подвергаясь риску, что она уснёт на ходу. Она имела претензию быть неутомимой и легко взбираться на все горы Швейцарии и Италии с молодыми леди, которых она воспитывала, но очевидно в то время она имела больше сил и храбрости, и теперь, переутомившись, она выбирала лишь большие дороги. так как совсем не любила наших отвесных тропинок и пропастей. Я была настолько зла, что водила её по самым опасным местам, по самым узким дорогам, и так как она не хотела отказаться от своей претензии быть альпийским ходоком, то следовала за мною, красная как свёкла и с потным носом. Когда мы доходили до цели, она садилась под предлогом увлечения красотой пейзажа и открывала свой портфель из английской кожи, чтобы срисовать местность по своему шаблону, Но, рисуя, она рассказывала мне о южных склонах Пиренеев, о Монблане или о Везувии, и эти воспоминания мешали ей видеть и понимать то, что находилось перед её глазами. Её скалы делались закруглёнными, деревья заострёнными, и фантастические арки испещряли полотно. Мало-помалу, делая вид, что я также рисую, я отдалялась от неё садом. Я одна спускалась во враги, разыскивала незнакомые ещё мне уголки, или спрятавшись за выступом далёкой скалы, я в воле любовалась природой и мечтала, сколько было угодно моей фантазии. Она очень мало тревожилась моими побегами, и через час или два я находила её дремлющей от усталости в неграциозной позе или торопливо прячущей в сумку роман, который она тайком читала. Мне было очень интересно узнать, что такое она читает, и раза два, осторожно подкравшись, мне удалось прочесть несколько строчек из-за её плеча. Маленькие искушения запретным плодом, а также некоторое шпионство побудили меня пробраться потихоньку в её комнату и взять один из томов, который она читала в то время, как она также тайком уносила с собой на прогулку следующий том. Я спрятала мой в корзинку, и как только она начала свой рисунок, я отдалилась от неё, уверенная, что она скоро начнёт читать. Она не замедлила это сделать, и таким образом, тайком друг от друга, разделённые кустарником или оврагом, мы поглотили невероятное количество романов». Эти романы в грязных обложках и со стрёпанными страницами Мисс Агарь доставала из библиотеки Тулона. при посредничестве госпожи Капифорд, с которой она была в хороших отношениях и которая всегда желала быть всем приятной. Это, несомненно, не были дурные книги, но это были очень дурные романы, истории неразделённых чувств, возлюбленных, почти всегда разлучённых друг с другом или встречами с разбойниками или неумолимыми предрассудками семьи. Действие почти всегда происходило в Италии или Испании. Герои почти всегда назывались «Дон Рамиро» или «Лоренцо». Между тем, там был и тюдный свет луны, помогавший читать таинственные письма, и романсы, распеваемые под балконом дома, и ужасные скалы, укрывавшие добродетельных отшельников, пожираемых раскаянием, и журчащие фонтаны, укрывавшие потоки слёз. Было в них также непомерное количество кинжалов, увезённых героинь, спрятанных в неведомых монастырях. семь, всегда перехватываемых изменниками, неожиданных узнаваний дочерью отца, братом сестры, добродетельных друзей, не узнанных и доказанных, чёрной ревности и страшных ядов, которым старый сострадательный монах всегда знает противоядие. Голос крови всегда играл здесь роль провидения и приводил к неизменным открытиям в этих интригах, всегда шитых белыми нитками с первых же страниц. Несомненно, что есть хорошие романы, которые Фрюманс не боялся давать мне несколько позднее. Но, очевидно, мисс Агарь все их знала наизусть. И её заплесневелому мозгу необходимы были эти пошлые возбуждения, как притупившимся аппетитом необходима грубая пища. «Эта дурная пища произвела на меня действие недозрелого плода, который так любят все дети». Я пожирала эти романы, осуждая в то же время недостатки стиля и неправдоподобность положений. С литературной точки зрения они были для меня очень безобидны. Их нравственность была безупречна. Единственное зло, которое они мне причинили, состояло в том, что я привыкла любить неестественные вещи, а это вредная склонность как в хорошем, так и в дурном. Я мечтала о небесных добродетелях, которые необыкновенно легко даются, о героической храбрости, вечно жаждущей деятельности, вечно презирающей осторожность, о победоносном пренебрежении всех опасностей, о слепом бескорыстии и, в заключение, я вообразила себя самой совершеннейшей из героинь, какую только могли придумать мои авторы. Это напомнило мне романтические инстинкты моего детства, развившиеся во мне от волшебных сказок Денизы. Более умная и более чистая жени, не угасив их во мне, сумела, однако, направить их в хорошую сторону, а беззаботная мисс Агарь допускала меня безумно увлекаться ими. Второе дурное последствие этих романов состояло в том, что я получила отвращение к серьёзному чтению. Итак... Я не сделала никакого реального умственного успеха с моей англичанкой. И в тот возраст, когда девочка становится молодой девушкой, вместо того, чтобы подкрепить себя серьёзными познаниями, моя душа сохранилась чистой только в силу неведения. В таком нравственном состоянии застал меня Мариус, когда после года отсутствия он приехал. После нескольких лёгких шалостей в Тулоне его перевели в Марсель. И теперь им были очень довольны. Он очень вырос, но я находила его подурневшим от его белокурых бак, которыми он необыкновенно гордился и из которых ни за что на свете не решился бы расстаться. Он сделался молодым человеком благодаря своей бородке и почти мужчиной благодаря своей предусмотрительности, но это была предусмотрительность эгоиста, рассчитывающего на других и не чувствующего желания работать для себя. Когда я стала его расспрашивать, он ответил мне, что скучает в Марселе так же, как и у нас, но что он решил вести себя примерно, чтобы не подвергать себя унижению выговоров. Хотя господин Демаловаль и очень родственно относился к нему, он презирал его как смешного и педантичного начальника. Легко можно поверить, что Мариус со своим развязным тоном не вскружил мне головы. В многочисленных романах, прочитанных мною, ни один Лоренцо не являлся мне подхолодной и насмешливой наружностью моего кузена. Все эти чувствительные герои были пылкие энтузиасты. Они умирали от любви за свою красавицу. Они проводили десятки лет, разыскивая её на суше и на море, когда жестокая судьба разъединяла их с нею. У них были слёзы, ясные как вода, и романсы. Такая любовь льстила бы моей гордости и зажигала во мне пламя самой рыцарской преданности. Мариус, более положительный и более равнодушный, чем когда-либо, произвёл на меня такое впечатление, что я была уверена, что он вечно останется маленьким, постоянно дразнящим, пошловатым мальчиком, с каким я воспитывалась, и я очень остерегалась доверять ему мои грёзы молодой девушки. Мне не трудно было их скрыть от него. Он занимался своей лошадью гораздо больше, чем мною. Он выкидывал довольно смешные шутки по поводу желтоватых волос и пёстрых нарядов мисс Агари. Он прилично держал себя с жени и позабыл спросить, как поживает Фрюманс. Он сделал визит госпоже Каппефорд и, вернувшись от неё, стал тотчас же издеваться над ней. Наконец, он простился со мною, посоветовав мне подрасти. Так как я грозила со временем сделаться похожей на карлицу,